Петр не успел с себя стряхнуть дочисто древнерусского человека с его нравами и понятиями, даже тогда, когда воевал с ними. Это сказывалось не только в отеческой расправе с людьми знатных чинов, но и в других случаях, например, в надежде искоренить заблуждение в народе, выгоняя кнутом бесов из ложно хвост де кнута длиннее хвоста бесовского, или в способе лечения зубов у жены своего коммердинера Полубоярова. Камердинер полубояров жаловался Петру, что жена с ним не неласково ссылаясь на зубную боль. Хорошо, я полечу ее. Считая себя достаточно опытным в оперативной хирургии, Петр взял зубоврачебный прибор и зашел к камердинершего отсутствие мужа. У тебя слышал я, зуб болит. Нет, государь, нет, я здорова. Неправда, ты трусишь. Та Арабев признала у себя болезнь, и Петр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 устанавливали известную близость отношений между ними и его сотрудниками. А участливая простота, с какой он входил в частные дела близких людей, придавала этой близости отпечаток задушевной кротости. После дневных трудов, в досужие вечерние часы, когда Петр по обыкновению или уезжал в гости, или у себя принимал гостей, он бывал весел, обходителен, разговорчив, любил вокруг себя видеть веселых собеседников, слышать непринужденную умную беседу и терпеть не мог ничего, что расстраивало такую беседу, никакого ехидства, выходок, колкостей, а тем паче ссор и брани. Провинившегося тотчас же наказывали, заставляли его пить штраф, опорожнить бокала три вина или одного орла, большой ковш, чтобы лишнего не врал и не задирал. Петр Толстой долго помнил, как он раз принужден был выпить штраф за то, что принялся чересчур неосторожно расхваливать Италию.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 гретого пива с коньяком и лимонным соком. «Так он поравняется с нами и также будет трещать по сорочьи, И, ударяя его ладонью по плеши, продолжал. «Голова, голова! Кабы не так умна ты была, давно бы я отрубить тебя велел!» Щекотливых предметов, конечно, избегали, хотя господствовавшая в обществе Петра непринужденность располагала неосторожных или чересчур прямодушных людей высказывать все, что приходило на ум.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 «На кого ты нас покинешь?» — добавил он. «Как на кого?» — возразил Петр. «У меня есть наследник, царевич». «Ох! Да ведь он глуп, все расстроит». Петру понравилась звучавшая горькой правдой откровенность моряка, но грубоватость выражения и неуместность неосторожного признания подлежали взысканию. «Дурак!» — заметил ему Петр с усмешкой, треснув его по голове. «Этого при всех не говорят». Участники этих досужих товарищеских бесед уверяют, что самодержавный государь тогда как бы исчезал в веселом госте или радушном хозяине. Хотя мы, зная рассказы про вспыльчивость Петра, скорее расположены думать, что благодушные его собеседники должны были чувствовать себя, подобно путешественникам, любующимся видами свершины Везувия, в ежеминутном ожидании пепла и лавы. Случались, особенно в молодости, и грозные вспышки.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 подбадриваемые радушным почиванием из рук развеселившегося Петра, запросто с ним обнимались, клялись ему в своей любви и усердии, за что получали соответственные выражения признательности. Частное, неофициальное обхождение с Петром облегчалось одной новостью, заведенной еще во время потех в Преображенском и вместе со всеми потехами превратившейся незаметно в прямое дело.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 При этом он позволял производить себя в высшие чины не иначе, как за действительные заслуги, за участие в делах. Производство в эти чины было правом потешного короля, князя-кесаря Рамадановского. Современники описывают торжественное пожалование Петра в вице-адмиралы за морскую победу при Гангуте в 1714 году, где он в чине контрадмирала командовал авангардом и взял в плен командира шведской эскадры Эреншильда с его фрегатом и несколькими галерами. Среди полного собрания Сената восседал на троне князь Кесарь. Позван был контр от которого князь Кесарь принял письменный рапорт о победе. Рапорт был прочитан всему Сенату. Следовали устные вопросы победителю и другим участникам победы. Затем сенаторы держали совет. В заключение контр а в рассуждении верно оказанные и храбрые службы Отечеству единогласно провозглашен вице-адмиралом. Однажды на просьбу нескольких военных о повышении их чинами Петр, не шутя, отвечал. — Постараюсь, только как заблагорассудит князь-кесарь. Видите, я и о себе просить не смею. Хотя Отечеству с вами послужило верно. Надо выбрать удобный час, чтобы его величество не прогневать. Но что не будет, я за вас ходатай, хоть и рассердится. — Помолимся прежде Богу. А вось дело сладится. Стороннему наблюдателю все это могло показаться пародией, шуткой, если не шутовством. Петр любил мешать шутку с серьезным, дело с бездельем. Только у него обыкновенно при этом выходило так, что безделье превращалось в дело, а не наоборот. У него ведь и регулярная армия незаметно выросла из шуточных полков, в которые он играл в Преображенском и Семеновском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 С ее кесарским чинопроизводством создавалась форма обращения, упрощавшая и облегчавшая отношение царя к окружающим. В застольной компании, в частных внеслужебных делах, обращались к сослуживцу, товарищу по полку или фрегату, басу, то есть корабельному мастеру, или капитану, Петру Михайлову, как звался царь по морской службе. Становилась возможной доверчивая близость без понебратства. Дисциплина не колебалась.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 упрощала обхождение с ним, могла многому научить добросовестного и понятливого человека. Но она не баловала, а обязывала, увеличивала ответственность приближенного. Он высоко ценил талант и заслугу и много прощал грехов даровитым и заслуженным сотрудникам. Но ни за какие таланты и заслуги не ослаблял он требования долга. Напротив, чем выше он ценил дельца, тем взыскательнее был к нему и тем доверчивое полагался на него, требуя не только точного исполнения своих распоряжений, но, где нужно, и действий на свой страх по собственному соображению и по чину, строго предписывая, чтобы в донесениях ему отнюдь не было привычного «как изволишь». Никого из своих сотрудников не уважал он больше ферского и Гумельсфоргского победителя шведов Шереметьева. Встречал и провожал его, по выражению очевидца, не как подданного, а как гости героя. Но и тот нес на себе всю тяжесть служебного долга. Предписав осторожному и медлительному, к тому же не совсем здоровому фельдмаршалу, ускоренный марш в 1704 году, Петр не дает ему покоя своими письмами. Настойчиво требует «иди днем и ночью, а если так не учинишь, неизвольно меня впредь пенять». Сотрудники Петра хорошо понимали смысл такого предостережения.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 В случае их неисправности Петр обращался уже без всякой иронии, с суровой прямотой. В 1705 году, задумав нападение на Ригу, он запретил пропускать туда длиной товары. Князь Репнин, по недоразумению, пропустил лес и получил от Петра письмо с такими словами: Дорогой, сегодня получил я ведомость о вашем толь худом поступке, за что можешь шею заплатить? Впредь же аще единая щепа пройдет, «Ей, Богом клянусь, без головы будешь». Зато и умел Петр ценить своих сподвижников. Он уважал в них столько же таланта и заслуги, сколько и нравственные качества, а особенно преданность, и это уважение считал одной из первейших обязанностей государя. За своим обеденным столом он пивал тост за здравие тех, кто любит Бога, меня и Отечество. И сыну вменял в непременную обязанность любить верных советников и слуг будут ли они свои или чужие. Князь Рамадановский, страшный начальник тайной полиции, князь-кесарь в шуточной компанейской иерархии, собою видом как монстра, нравом злой тиран, по отзыву современников, или просто зверь, как величал его сам Петр в минуту недовольства им, не отличался особенно выдающимися способностями, только любил пить непрестанно и других поить, другаться. Но он был предан Петру, как никто другой. И зато пользовался безмерным доверием и наравне с фельдмаршалом Шереметьевым имел право входить в кабинет Петра без доклада, преимущество, которое не всегда имел даже сам полудержавный властелин Меньшиков. Уважение к заслугам своих сотрудников иногда получало у Петра за душевно теплое выражение. Раз в разговоре с лучшими своими генералами Шереметьевым, Голицыным и Репниным о славных полководцах Франции, он с одушевлением сказал, «Слава Богу, дожил я до своих тюреннов. Только вот сюлия у себя еще не вижу». Генералы поклонились и поцеловали у царя руку, а он поцеловал их в лоб. Своих сподвижников Петр не забывал и на чужбине. В 1717 году, осматривая укрепление намюра в обществе офицеров, отличившихся в войне за испанское наследство, Петр был чрезвычайно доволен их беседой. Сам рассказывал им об осадах и сражениях, в которых участвовал, и с сияющим от радости лицом сказал коменданту «Словно я нахожусь теперь в Отечестве среди своих друзей и офицеров». Вспомнив раз о покойном Шереметьеве, который умер в 1719 году, Петр, вздохнув, с грустным предчувствием сказал окружающим «Нет уже Бориса Петровича, скоро не будет и нас, но его храбрость и верная служба не умрут и всегда будут памятны в России».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 Да и само это дело было настолько серьезно само по себе и так чувствительно всех задевало, что поневоле заставляло над ним задумываться. Трехвременная жестокая школа, как называл Петр, длившуюся три школьных семилетия шведскую войну, приучала всех проходивших ее учеников, как и самого учителя, ни на минуту не выпускать из виду тяжелых задач, какие она ставила на очередь, отдавать себе отчет в ходе дел, подсчитывать добытые успехи, запоминать и соображать полученные уроки и допущенные ошибки. В досужие часы, иногда и за пиршественным столом, в возбужденном и приподнятом настроении, по случаю какого-нибудь радостного события, в обществе Петра и завязывались беседы о таких предметах, каким редко обращаются в минуту отдыха много занятые люди. Современники записали почти только монологи самого царя, который обыкновенно и заводил эти разговоры. Но едва ли где еще можно найти более явственное выражение того, о чем хотел Петр заставить думать и как настроить свое общество. Содержание бесед было довольно разнообразно. Говорили о Библии, о мощах, о безбожниках, о народных суевериях, о Карле XII, о заграничных порядках. Иногда среди собеседников заходила речь о предметах более им близких, практических о начале и значении того дела, которое они делали, о планах будущего, о том, что им предстоит еще сделать. Тут-то и сказывалась в Петре та скрытая духовная сила, которая поддерживала его деятельность и обаянию которой волей-неволей подчинялись его сотрудники. Видим, как война и возбуждаемая ею реформа поднимала их, напрягала их мысль, воспитывала их политическое сознание. Петр, особенно к концу царствования,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 И установить непосредственное общение с образованным миром, сдернуть с русских глаз наброшенную на них неприятелем завесу, мешающую им видеть то, что им хочется видеть. Это была первая, хорошо выясненная и твердо поставленная цель Петра. Однажды в присутствии графа Шереметьева и генерал адмирала Апраксина Петр рассказывал, что в ранней молодости он читал летопись Нестора и оттуда узнал, как Олег посылал на судах войско под Царьград.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 которая должна была расследовать не соединяется ли азия на северо-востоке с америкой вопрос на который давно уже и настойчиво обращал внимание петра лейбниц передавая документ оаппраксу он говорил нездоровье заставило меня сидеть дома на днях я вспоминал о чем думал давно но ну, чему другие дела мешали о дороге в китай и индию в последнюю поездку мою за границу ученые и люди там говорили мне что найти эту дорогу возможно, Но будем ли мы счастливее англичан и голландцев? Распорядись за меня, Федор Матвеевич, все исполнить по пунктам, как написано в этой инструкции. Чтобы быть умелой посредницей между Азией и Европой, России, естественно, надлежала не только знать первую, но и обладать знаниями и искусствами последней. На беседах, разумеется, заходила речь и об отношении к Европе, к иноземцам, приходившим оттуда в Россию. Этот вопрос давно, чуть ли не весь XVII век, занимал русское общество. Петра с первых лет царствования по низвержении Софьи сильно осуждали за привязанность к иноземным обычаям и к самим иноземцам. В Москве и в немецкой Слободе много было толков о почестях, с какими Петр в 1699 году хоронил Гордона или форта Он ежедневно навещал больного Гордона, оказавшего ему большие услуги в азовских походах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 понесу ее с собою в могилу.